Глава 25. У кого-то, похоже, возникли подозрения. На следующее утро Руби проснулась очень рано. Прошла в ванную, посмотрела на себя в зеркало и, скорчив гримасу, сказала про себя. «Руби, старушка, ты выглядишь ужасно». Ее голова была переполнена разными мыслями, из-за этого она неважно спала. Она спустилась вниз, с хитч, как обычно, сидел на кухне и пил кофе. «Привет», — сказала она. «Неплохо ты вчера пошутил, когда исчез в последнюю минуту». Это не было запланировано. На мои часы поступил странный сигнал. Высветился буквально на мгновение. Причем бессмысленный, будто кто-то позвонил из могилы. Как то изумилось Руби. «Это был сигнал от несуществующего агента», — пояснил Хитч. Руби помолчала, вставляя кусок хлеба в тостер, потом спросила. То есть от уже несуществующего. Да, он уже мертв, хотя в спектре нет никого, кто бы не жалел об этом. Мне требовалось выяснить, что это такое. Но, как и ожидалось, ничего выяснить не удалось. Умерший агент, не тот ли это Брэдли Бейкер. Хич почти инстинктивно вздрогнул, однако Рубе это заметила. Это секретная информация, только и сказал дворецкий. Руби не стала продолжать этот разговор. Она сейчас думала о другом исчезнувшем агенте. Ее интересовало, что могло произойти с несчастный Лопес, поэтому вслух она лишь заметила. «Ладно, называй это как хочешь, но я считаю, что благодаря этому звонку ты избежал участи, по сравнению с которой китайская пытка водой — детская шалость». «Рад, что ты выжила, детка. Кстати...» «Я должен тебя спросить, ты собираешься завтра что-нибудь докладывать боссом? «Возможно», — сказала Руби. «Мне только надо кое-что проверить, прежде чем будет полная уверенность. Но я уже близка к разгадке». «Фрорн говорит другое, он, похоже, думает, что ты водишь нас за нос». «А, ну да. Мне кажется, ты хорошо его знаешь. Любит вылить на других уши от помоев». Поджаренный кусок хлеба выскочил из тостера, — Хич положил его на тарелку и серьезно произнес. «Похоже, девочка, у тебя нет времени. ЛБ желает видеть тебя сегодня». Руби посмотрела на тарелку, и у нее сразу пропал аппетит. Там лежала записка. «Редфорд, доклад в спектре сегодня в 8.00». Когда они приехали в штаб-квартиру, оба сообщила, что ЛБ проводит совещание с сотрудниками спектра. Она сейчас в кинозале просматривает главных подозреваемых в деле о предполагаемом ограблении городского банка. Хич повел девушку вниз по черно-белому туннелю, и, сделав несколько поворотов, они подошли к круглые двери и кронированной комнаты. Лучше подожди здесь, подружка, там дальше сверхсекретная зона. Я сообщу, когда можно будет войти, сказал Хич, затем вошел внутрь и дверь за ним закрылась. Руби некоторое время стояла от нечего делать, постукивая носком ботинка по стене, как вдруг в коридоре послышались чьи-то шаги. Вдруг появился агент Блэкер, запыхавшийся и какой-то еще более помятый, чем обычно. «Тебя тоже сюда вызвали», — удивился он. «Да», — пожала плечами, Руби, — «только я забыла пароль». «Не переживай», — «понимающе кивнул Блэккер. «Сейчас попробуем как-нибудь проскользнуть». Может, нас и не заметят, если мы сядем на заднем ряду. Я-то в курсе, о чем они там говорят, так что еще ничего не пропустил. Он набрал шифры, они бесшумно проскользнули внутрь. В затемненном помещении жужжал проектор, отбрасывая на экран размытые картины, а человек двадцать или около того слушал бы. Руби заметила затылок Хитча и пригнулась на своем стуле пониже, чтобы ее не заметили. Агент Блэкер, напротив, уселся поудобнее и вытянул ноги вперед. На экране в этот момент появилось изображение крупного, похожего на головореза мужчины в плаще. «Не хотел бы я с ним встретиться на темной аллее», — прошептала Руби. «Я бы вообще не хотел с ним встречаться», — согласился агент Блэкер. На экране появилось новое лицо, уродливое, даже зловещее и одновременно почему-то комичное. По залу, где сидели сотрудники «Спектра», прокатилась волна приглушенных смешков. «Вижу, вы прониклись внезапной симпатии к нашему дорогому Хогу-скороходу», — сказал Элбе. «Боюсь, он не настолько забавен, как кажется». «Он такой же тупой, как его физиономия?» — спросил какой-то молодой человек из переднего ряда. «Не стоит недооценивать преступника. Там, где появляется скороход, всегда лучше держать в уме выражение «Не судите по внешнему виду». «С интеллектом этого парня все в порядке, да к тому же он обладает прекрасными способностями просчитывать ситуацию. Я бы не исключала его из списка подозреваемых». ЛБ сменила кадр. «Вау, этот совсем не похож на преступника», прошептала Руби, вглядываясь в зеленоглазого симпатичного человека, чье лицо появилось на экране. «А, да, это маршал по кличке Детка», «Он всех удивляет своей внешностью», — отозвался Блэкер. «И что он действительно опасен?» — сомнением спросила Руби. «Абсолютно хладнокровный убийца», — прошептал Блэкер. «Как только его увидишь, уноси ноги не раздумывая». Руби вздрогнула. Она привыкла к совершенно другим бандитам, таким, которых видела по телевизору. В телефильмах убийца всегда имел гор, полируку с крюком, или целую дюжину золотых зубов». Словом, что-нибудь непременно отличало его от нормальных людей. А этот парень выглядел как добропорядочный человек. Он вполне мог бы держаться в городке зоомагазинчика, продавать домашних животных, вроде кроликов или морских свинок. Проектор снова щелкнул, и на экране появилось лицо женщины. «Эту особу зовут Валерий Капальди», — сообщил Элбе. Также известна под кличкой «Девять жизней». «Ух ты, хорошенькая!» — снова подал голос все тот же, словоохотливый молодой агент. Теперь уже не очень отозвалась ЛБ. Пару лет назад она попала в ужасный переплет, уходя от одного из наших агентов. Так что сейчас у нее должен быть уродливый шрам, пересекающий левый глаз. Ее трудно не узнать. Ее зовут Девять жизней, потому что она живучая, как кошка, и много раз уходила от верной смерти. Очередное лицо на экране вновь не показалось Руби зловещим. Обычная женщина, похожая на многих из тех, с кем общались ее родители. У Валерии Капальди изысканный вкус, она производит впечатление советской львицы», — продолжала глава агентства. «Но я бы удивилась, если бы она оказалась замешана в истории с похищением золота. Все-таки драгоценности и камни больше в ее стиле. Обучал ее воровскому ремеслу вот этот джентльмен» снова щелкнул проектор, «Фентен Освальд. Очень любит планировать громкие ограбления, обожает риск, но, строго говоря, занимается в основном ювелирными украшениями и большую часть времени проводит в Европе. Вполне обычный человек. На фото Освальд был запечатлен в Берлине у витрины ювелирного магазина, где любовался выставленными украшениями. На нем были темные очки дорогой костюм, а в руке этот ценитель прекрасного держал сложенный зонт. Затем на экране появился человек, совершенно не похожий на предыдущих. У него было лицо актера из какого-нибудь старого фильма-мелодрамы. Аккуратно приглаженные седые волосы, подстриженные короткие баки, длинный тонкий нос. Все это придавало ему очень достойный вид, но впалые худые щеки делали его похожим на злодея из готического романа. Черно-белый слайд с его изображением, судя по всему, был очень старым. Элби не стала задерживаться на этом персонаже и переключила проектор на другое фото. Кто это был? спросила Руби. Ах, тот Блэкер пожал плечами. Это граф. Какой еще граф? Граф, он Висконт. Если ты подумала, что он похож на кого-то из черно-белого кино, так это потому, что так оно и есть. Он что, актер? Нет, он был режиссером. Поговаривают, что он стал преступником потому, что все его фильмы осудили критики. Некоторые считают, что он немного опередил свое время, а мир кино был не готов его принять тогда. Впрочем, точно неизвестно. Однако он очень опасен. К несчастью, в преступном мире он преуспел значительно больше, чем на поприще кинематографа. Только один наш агент смог встретиться с ним и остаться в живых. Собственно, от него мы узнали эту историю. А кто же это? Неважно, поспешно ответил агент Блейкер. Ты его все равно не знаешь. Брэдли Бейкер, предположила Руби. А Граф уже давно давно никто ничего не слышал, вместо ответа сказал Блейкер. Но он все-таки тоже под подозрением. О, мы настолько давно ничего о нем не слышали, что уже начинаем думать, что он либо просто не поспевает за своими молодыми соратниками, либо просто сошел с дистанции. «А как можно узнать, что это именно он совершил преступление?» — спросила Руби. «По почерку. В его преступлениях всегда присутствует какая-нибудь мелодрама. А может быть уверен, если кто-то идет за тобой по пятам и уговаривает заглянуть в кипящий котел, вместо того, чтобы просто тебя туда окунуть, то это будет именно граф». «Да, очень удобно», — хмыкнула Руби. «Ну, еще бы. Я, правда, не имел удовольствия встречаться с ним, однако, говорят...» что он всегда очарователен ровно до того момента, когда посчитает, что твое время закончилось. Руби почувствовала, как по спине у нее побежали мурашки. Внезапно включили свет, совещание закончилось. Впрочем, Руби ухитрилась выскользнуть из зала незамеченной, смешавшись с толпой сотрудников, а в коридоре она приняла вид человека, которому до смерти надоело ожидание. Вскоре в дверном проеме появилась голова Хитча. «Тебя ждут, детка?» Руби вошла в зал, и лБ не стала тратить время на приветствие. «Итак, Редфорд, у тебя есть о чем доложить?» Девочка постаралась выглядеть уверенно, хотя в ее голосе звучало некоторое сомнение. «Теперь все решится», — подумала она, и, откашлившись, сказала. «Не совсем, но кое-что доложить могу». «Как это понимать?» — спросила Элбе. «Думаю, удалось кое-что выяснить, но мне, наверное, потребуется...» но я немного сомневаюсь, можно ли мне, понимаете, договори уже, Редфорд. Мне нужно осмотреть вещи лопас Слова, произнесенные Руби, на какое-то мгновение просто повисли в воздухе. Воцарилось молчание, словно она выдала какую-то непристойность. Элба ничего не сказала, но о чем она подумала, можно было догадаться по гримасе на ее лице. «О каких вещах ты говоришь?» — наконец спросила шеф агентства. «О тех, что были с нею, когда она погибла под лавиной. Зачем тебе нужно осматривать содержимое ее рюкзака? Какое все это имеет отношение к нашему делу?» «Я всего лишь подумала, что пропавший кот Лопес, возможно, имела при себе», — пояснила Руби. ЛБ посмотрела на нее так, словно плохо расслышала. «Лопес была профессионалом высшего класса. Ты хоть понимаешь, что это означает?» — проговорила она раздраженным тоном. Ей бы и в голову не пришло захватить с собой в отпуск хоть малейшее доказательство ее причастности к спектру. Конечно, если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, то она выглядела нелепо, но Руби решила проявить настойчивость. «Дело вот в чем, стараясь сохранять спокойствие», — сказала она. Я подумала, а вдруг все обстоит не так, как кажется. Что если лопас что-то обнаружила, — но никому об этом не сказала, а решила сама все проверить. «Ты говоришь глупости, девочка. С чего бы она стала отмалчиваться?» «Да потому что ей все надоело, ей элементарно стало скучно». «Скучно?» — казалось, Л.Б. не поверила своим ушам. «Детка, это тебе не театр. Здесь реальный мир и реальная жизнь. А в реальной жизни шифровальщики «Спектра» не носятся по улицам, как герои кинофильмов», только потому, что им, видите ли, стало скучно. Ну, понимаете, я подумала, что такое все-таки могло случиться. Вот я и предположила, что Лопес что-то обнаружила. При этом кто-то за ней следил. Он вовсе не хотел, чтобы она это нашла, поэтому ее и устранили. «Редфорд. Лопес погибла в горах при сходе лавины. Давай не будем фантазировать. Произошел несчастный случай». И Лопес была просто кабинетным работником, а не действующим агентом. «Видите ли», — твердо сказала Руби. «Шифра, которую она пыталась обнаружить, в папках нет нигде. Значит, он, скорее всего, остался при ней». «То есть ты хочешь сказать, что если тебе не удалось его найти, значит, его там нет?» «Нет, я точно знаю, что его там нет, потому что...» Внезапно Руби осеклась. Вряд ли она могла объяснить начальнице, как она узнала, что шифра нет в кабинете Лопес. Она стояла перед Элбе и смотрела на нее, словно упрямый ребенок, а та раздраженно махнула, предлагая удалиться. Когда Руби подошла к двери, Элбе бросила ей вслед. «Кстати, больше можешь тут не появляться. Ты не справилась, так что покончим с этим».